Но это был сущий пустяк по сравнению с новой аферой, виновником, а затем и главным героем которой оказался сам шеф Моиры. В храношифровках сообщалось, что его люди не столько следят за ходом исправления истории, сколько сами включаются в исторический процесс, а вдобавок, игнорируя директивы Латтона и Тоттеля, проводят собственную темпоральную политику. Особенно в этом усердствует сам Беттерпарт. Не дожидаясь снятия с должности, он испарился, то есть бежал в XVIII век, где мог рассчитывать на своих храницейских, и не успел я оглянуться, как он уже был императором Франции. Столь гнусный поступок требовал сурового наказания. Латтон предложил бросить резервную бригаду на Версаль в 1807 году. Но этот план был неприемлем. Такое вторжение вызвало бы неслыханные перетрубации во всей позднейшей истории. Человечество поняло бы, что находится под опекой. Более смышленый Тоттель разработал план естественного, то есть криптохронного наказания Наполеона. Началось сколачивание антинаполеоновской коалиции, военные походы и прочее. Увы, шеф Маиры сразу почуял, в чем дело, и перешел в наступление первым. Недаром он был профессиональным стратегом, и теорию знал в совершенстве. Он по очереди разбил всех врагов, которых напускал на него Тоттель. Одно время казалось, что в России ему крышка, но и оттуда он как-то выкарабкался, а между тем пол Европы обратилась в руины и пепелище. Наконец, отодвинув сторонку своих подчиненных историотворцев, я сам разделался с Наполеоном. Впрочем, мне ли этим хвастаться? С Эльбы Наполеон бежал потому, что я не успел позаботиться о более подходящем месте ссылки, заваленной множеством дел. Отныне виновные в служебных проступках, не ожидая дисциплинарных последствий, сами бежали в глубокое прошлое, Провозя контрабандой Средства для приобретения славы Или ореола небывалого могущества Отсюда взялись алхимики Калиостро Симон Мак и десятки иных До меня доходили слухи Проверить которые я не мог Например будто бы Атлантида Затоплена вовсе не в результате рикошета Во время операции сотворения А по приказу доктора Болоньи Умышленно Дабы помешать мне дознаться Что он там натворил Словом все валилось у меня из рук. Я уже не верил в успех, и что еще хуже, стал подозрителен. Вади разбери, где тут следствие оптимизации или, напротив, ее прекращение, а где злостное самоуправство храницейских, надзирающих за данным столетием. Я решил приняться за дело с другого конца. Взял всеобщую историю в 12 томах и начал ее изучать. Наткнувшись на что-нибудь подозрительное, тут же высылал мобильную инспекцию. Так, скажем, было с кардиналом Ришелье. Наведя справки в Маире и убедившись, что это не наш агент, я велел Латону послать туда толкового ревизора. Эту миссию он поручил некоему Райхплацу. Тот то насторожило меня. Я заглянул в словарь и остолбенел – убедившись, что Ришелье и Райхплац значит одно и то же, а именно «богатое место». Но было поздно. Райхплац к тому времени втерся в высшие придворные сферы и стал серым кардиналом Людовика XIII. Я не тронул его. После наполеоновских войн я уже знал, чем кончаются такие попытки. Тем временем назревала очередная проблема. Некоторые столетия просто кишели ссыльными. Храниция не могла уследить за всеми, кто мне назло распускал слухи, насаждал суеверия, а то и прямо пытался подкупить ревизоров. Тогда я начал отправлять всех, кто чем-нибудь проштрафился, в одно время и одно место, а именно в Древнюю Грецию. В результате именно там раньше всего развелась высокая культура, скажем, в Афинах, оказалось больше философов, чем во всей остальной Европе. Это было уже после высылки Латона и Тоттеля, которые злоупотребили моим доверием. Латон, один из самых твердолобов-радикалов, саботировал мои указания и проводил собственную политику. Ее изложение содержится в его государстве. Крайне антидемократическую, мало того, притеснительную, взять хотя бы порядки в срединной империи, в Римской империи, германской нации, а также кастовый строй в Индии. Даже то, что с 1868 года японцы верят в божественность Микада, дело его рук. Но не поручусь, что именно он просватал некую шикель-грубер, чтобы родился тот самый ребенок, который спалил пол Европы. Это я слышал от Тотеля, а он Латона недолюбливал. Когда Латон организовал государство ацтеков, Тоттель послал туда испанцев. Получив последний момент донесения Маиры, я велел задержать экспедицию Колумба, а в Южной Америке тем временем развести лошадей. Кавалерия Кортеса не устояла бы перед конницей индейцев, но смежники подвели, лошади сдохли еще в четвертичный период, когда никакими индейцами и не пахло, и боевые повозки остались без конной тяги, хотя колеса были доставлены вовремя. Что же касается Колумба то у него в 1492 году дело выгорело, потому что он подмазал кого следовало. Вот так выглядела пресловутая оптимизация. Мне вменяли в вину даже то, что я направил в Грецию Геэстотеля и Платона, как будто там без них не хватало философов. Клевета! Из чистого человеколюбия я разрешил им самим выбрать время и место ссылки. «Правда, Платона я поселил не совсем там, куда он просился, а в Сиракузах. Я знал, что здесь, посреди непрерывных войн, он не сможет осуществить свою излюбленную идейку о государстве философов». Гарри Стотель, как известно, стал наставником юного Александра Македонского и допустил чудовищные по своим последствиям упущения – поскольку был просто помешан на составлении энциклопедии, построении классификаций и разработке общей методологии теории совершенного проекта. Между тем у него за спиной творились жуткие вещи. Главный бухгалтер сбежал накануне ревизии. Потом, сговорившись со знакомым аквалангистом, выловил золото Монтесумы, затопленное в канале во время бегства отряда Кортеса. И в 1922 году они на пару пустились в биржевую игру Краденная не впрок, и дело кончилось знаменитым биржевым крахом 1929 года Не думаю, будто я был несправедлив к Аристотелю Кому, как не мне, обязан он славой, который никогда не заслуживал за массу проколов в проекте Еще говорили, будто под видом ссылок и ротации персонала Я развел кумовщину и кадровую чехарду И всегда был готов подыскать для старых дружков Теплое местечко в каком угодно столетии Словом, на меня вешали всех собак Всякая лыка ставили мне в строку